Глава двенадцатая. «Поужинали с мадам Жеро, да? Выпили вина, закусили сыром, а заодно и выкупили северский фарфор, да?» Разговаривала я с Шерри вслух дрожащим голосом, чувствуя, как меня пробирает до костей холод, а за шиворот заливаются ледяные струи дождя. Меня ограбили вот так, и что теперь делать, я просто не знаю. Со мной такое впервые. Я без денег? В чужой стране? Кто? «Кто мог выпотрошить мой кошелёк? Ты не видел?» Но как он мог видеть, если он собака?» «У меня зубы стучали от холода. Мы с Шерри почти бежали, хлюпая по лужам. Я ногами обутыми в кроссовке, а он, бедолага, босиком. Ты уж прости меня, что я взяла тебя с собой. Кто ж знал, что будет такая холодрыга? Но ничего, нам главное — добраться до квартиры. Хорошо ещё, что ключи со мной». И тут я остановилась, чтобы проверить, действительно ли ключи при мне. А что, если меня ограбили на рынке? Может, какой-нибудь профессиональный карманник вытащил кошелек, забрал деньги и карточки, а кошелек вернул? Слава богу, ключи были на месте. Шерри, ты даже не представляешь себе, какая дура твоя новая хозяйка. Нет, может, конечно, и Миша был не очень-то умный, раз всю жизнь подавал вино в баре и не нашел в себе силы создать новую семью. Ну, ты понимаешь меня, да? Да и квартиру свою запустил. Да что там квартиру? Жизнь свою запустил. Оброс долгами. А с другой стороны, кто я такая, чтобы его судить? Я бы, может, ещё могла порассуждать так о своём собственном отце, а Миша — отец. Да что я знаю о нём? Тоже ничего. Думаю, что ничего и не узнаю. Вот Миша мог бы рассказать что-то о нём, вспомнил бы какие-нибудь истории случаи из его жизни. Но Миши тоже теперь нет. Получается, что только Клэра могла бы рассказать мне о папе побольше. Она же пока что ограничилась скупыми деталями его биографии. Приехал в Париж к брату, танцевал в какой-то дыре, пока его не заметил богатый эмигрант, который взял его под своё крыло или одеяло. Бар холодно-то как. Давай-ка, Шерри, забежим вот сюда. Я распахнула двери маленького бара, за прозрачной дверью которого уютно горели лампы под жёлтыми абажурами, и должно было быть тепло, и мы с Шерри почти влетели туда, дрожа от холода. Скорее, это было кафе, потому что в баре подают только напитки, а здесь за столиками посетители ели какую-то вкусную аппетитную еду. Да и пахло здесь жареным мясом. Я поискала свободный столик, нашла его и уверенно двинулась к нему. Шерри вдруг радостно залаял. Я дернула за поводок, мол, прекрати, иначе нас сейчас выведут. Но тут, к моему удивлению, какой-то мужчина крупный, в белой поварской куртке, бросился к Шерри и принялся его обнимать, прижимать его морду к своему лицу. Да, он целовался с моей собакой. Да-да, симпатичный кореглазый мужчина тискал Шерри так, словно он являлся его хозяином и встретился со своим любимцем после долгой разлуки. «Шерри! Шерри!» — восклицал он, продолжая обниматься с таксой. «Я поняла, что они знакомы». И поняла ещё больше, когда, подойдя, наконец, к столику, увидела подвешенные к стене потрёпанные стёртые до дыр пуанты. На столике же единственным пустом в кафе стояла табличка «Евгений Петров», написанная латинскими буквами. Я мгновенно покрылась мурашками. Это был столик моего отца, тот самый, о котором мне рассказывала Клэр. Я стояла в оцепенении, собираясь разрыдаться, и только веселый лай Шерри привел меня в чувство. Подошел мужчина в белой куртке, тронул меня за плечо. — Думаю, я знаю, кто вы, — сказал он с сильным акцентом. — Должно быть, вы приехали из Москвы, и вас зовут Лариса. Вы племянница Миши. Вот так и получилось, что дождь загнал меня в то кафе, где до самой смерти работал мой дядя и где много лет тому назад обедал или ужинал вот за этим самым столиком мой отец, танцовщик Евгений Петров. «Боже мой, как же вы похожи на своего отца!» «Наверное, ушами», — подумалось мне. «Он был безумно красив и невозможно талантлив. Мы все его очень любили и уважали». И как жаль, что судьба распорядилась так, что вы с ним не увиделись. Думаю, вся его жизнь сложилась бы по-другому, если бы ваша мама позволила вам встречаться, общаться. Думаю, он взял бы вас сюда, в Париж. Вы бы здесь учились, жили, потом вышли замуж. Боже мой, вы же совсем промокли. И дрожите от холода. Так недалеко и до воспаления легких. Пойдемте со мной, я дам вам сухую одежду. Он был очень лёгким и приятным в общении, этот человек, этот Андре, Андрей, тоже из русских, постепенно забывающий и теряющий свой язык, но не душу. Щёки Андре были похожи на блестящие красные яблоки, а нос картошкой делало его смешным и похожим на клоуна. Он постоянно улыбался, демонстрируя крепкие белые зубы. Если бы неаккуратно расчёсанные седоватые волосы, прикрывающие молодую лысину, ему можно было бы дать лет сорок. Это потом я узнаю, что Андре на тот момент был 61 год. «Я ждал, что Клэр приведёт вас сюда, покажет вот это...» Он кивнул в сторону, висящей на стене над столиком реликвии. «Надеюсь, вы виделись с ней?» «Да, конечно. Уверена, она непременно привела бы меня сюда. Просто у нас много дел. Мы двинулись какими-то узкими и грязноватыми коридорами, расположенными где-то рядом с кухней» пока не оказались в маленьком захламлённом кабинете с красным диваном, огромным письменным столом, ширмой и баром. «Садитесь сюда. Я сейчас всё принесу». И вскоре я уже сидела в мужских широких джинсах, майке и толстом свитере, и пила коньяк. В ногах разлёгся мокрый, но счастливый Шерри. Он явно чувствовал себя здесь, как дома. «Мы все его здесь очень любим. Я имею в виду Шерри. Когда Миша не стало...» Царство ему небесное. Каждый из нас, из всех, кто знал и любил Мишу, готов был взять к себе Шерри. Но Клэр сказала, что Шерри будет лучше дома, что соседка присмотрит за ним, а там уж видно будет. Мы все знали, что Миша оставил квартиру вам, своей племяннице. Словом, моя история с наследством ни для кого не была тайной, да и о моём существовании все знакомые братьев Петровых знали, поскольку я была дочерью их друга Евгения Петрова. Признаться, мне было ужасно приятно, что меня здесь как будто знают, а ведь я, собираясь в Париж, боялась обратного, что мне здесь будут не рады и воспримут меня как никому неизвестную особу, примчавшуюся, чтобы закрабастать чужое наследство. Раздался звонок. Это было так непривычно в этих стенах. Попав в Париж, я словно перенеслась в другое измерение, и все звонки воспринимались мною как-то странно — Не могу описать эти ощущения. Однако громкий, бодрый и какой-то раздражённый голос Тряпкиной взорвал мой покой и душевную тишину, напомнив мне о реальности, о том, что не всё в моей жизни гладко. «Ты где? Куда пропала?» В каждом слове звучало возмущение. Мне не хотелось в присутствии Андре объяснять подруге, где я и с кем. Я попыталась сказать ей, что перезвоню, но перебить поток ничем не обоснованного возмущения было не так-то просто. Я не понимала, отчего она так злится. «Я торчу здесь на холоде, дверь заперта, мне пришлось спуститься во двор». Вот только после этих слов я поняла, что она не в больнице, а рядом, на улице Муфтар. Она приехала домой, а квартира оказалась заперта, и меня нет. Задавать подруге вопросы, сидя в кабинете Андре, мне не хотелось. Я сказала ему, что мне нужно срочно возвращаться домой, но пообещала зайти сюда непременно еще раз, чтобы поговорить в более комфортной обстановке. «Я буду ждать вас? Жаль, что вы уходите. Я бы хотел вернуть вам все то, что полагается вам по праву, но как-то иначе. Я не совсем поняла, о чем вообще идет речь. Пластинки, записи спектаклей с участием вашего отца, Лара, книги, альбомы по искусству, несколько его балетных костюмов и много разных мелочей, которые должны быть у вас. Вот теперь все как-то прояснилось». И когда я это услышала, то почувствовала, как вся покрылась мурашками. «Вот это подарок! Личные вещи моего отца!» Мы обнялись, Андрей проводил меня до выхода, мы с Шерри вышли и побежали, ежась от холода и дождя, домой. Марина дожидалась нас в подъезде. Она притопывала от холода и стреляла в меня колючим злым взглядом. «Где тебя черти носят?» — набросилась она на меня, сжав кулачки. «Я тут от холода околею!» «Ты почему не в больнице? Кто тебя выписал?» и почему ты не позвонила, когда собралась сюда?» Я бросилась отпирать дверь. «Ох, Марина!» «Это ты охаешь. Нормально так. Я, можно сказать, спасла ей жизнь, выпила отравленный кофе, а она ещё и недовольна». Я промолчала. Не хотелось снова и снова говорить об отравлениях, ядах, злых людях, которые собираются отправить меня на тот свет. Все, кого я встретила в Париже, излучали какое-то завораживающее тепло. И только моя подруга действовала на меня, как отрава. От её кислой физиономии и разглагольствований о возможном покушении у меня портилось настроение и появлялась тревога. «Знаю, о чём ты сейчас подумала», — сказала Марина, щуря глаза и окатывая меня презрением. «Что я всё это выдумала? Мол, тебя никто не собирался отравить, это у меня просто заболел желудок. Ведь так? Это Клэр тебе сказала, да? А тебя не насторожило, что она отвезла меня в клинику, где работает её друг?» Да у неё повсюду свои люди, всё же подстроено». Говоря всё это, Марина на ходу раздевалась, потом нырнула за занавеску, где находилась маленькая душевая, и я услышала, как она включила воду. «Господи, неужели я сейчас согреюсь?» «Ух, горячая пошла, это просто счастье. Голову, что ли, помыть?» По квартире поплыл запах шампуня. Я отправилась на кухню, чтобы заварить чай или приготовить кофе. У меня и у самой зуб на зуб не попадал. Нет, всё-таки в квартире это и могло быть уютно лишь при наличии тепла. Сейчас же, когда за окном шёл ледяной ливень, а все батареи в квартире были холодными, мне захотелось в свою московскую квартиру в тепло под плед. Я поискала глазами Шерри, его нигде не было. Удивилась, куда он мог от меня спрятаться, и принялась искать какой-нибудь источник тепла и нашла электрический масляный обогреватель. Он был покрыт толстым слоем пыли. Наверное, мой дядя пользовался им ранней весной, потом в Париже стало тепло, потому его и не включали. Марина еще что-то выкрикивала, но мне вообще неприятно было ее слушать. Была бы она в другом расположении духа, я, может, и рассказала бы ей о том, где была и с кем разговаривала, об Андре и пуантах моего отца. Марина предстала передо мной в длинном банном халате темно-зеленого цвета. В халате моего дяди. А в чьём же ещё? С тюрбаном и с полотенцем на голове. Лицо её было красным, распаренным, словно мою подругу только что сварили в кипятке. «А что это на тебе надето?» — спросила она с вызовом, что уже само по себе выглядело комичным, учитывая халат с чужого плеча, к тому же не очень-то свежего вида. «Что за свитер такой, ужасные широкие штаны? Куда ты снова вляпалась?» «Мне очень не нравился её тон». Мне так и хотелось сказать ей пару слов, чтобы она уже заткнулась, но липкая и опасная мысль, а что, если она права? И это ее дважды чуть не отправили на тот свет вместо меня, сдержала меня. К тому же мне предстоял еще один неприятный для меня разговор с Тряпкиной, без которого наше с ней пребывание здесь было бы и вовсе проблематичным. У меня же украли банковские карточки, я была без денег. И кто, как ни она, мог разрулить эту ситуацию? «Как это?» «Украли карточки и деньги». Мне показалось, что ее распаренное лицо побледнело. Она, бедная, даже рот открыла от удивления и потрясения. Конечно, она же привыкла, что я всегда и за все плачу. А тут пусто, выросла капуста. Да не знаю я. Мне было ужасно стыдно за то, что я позволила себя кому-то обокрасть, что я, получается, подставила нас обеих, и что теперь наше пребывание здесь, похоже, подошло к концу. Не думаю, что мне здесь во Франции удастся как-то реанимировать свои карты, снять где-то деньги в каком-то банке. Хотя я могла бы их заблокировать, позвонив на горячую линию тех банков в России, к которым привязаны мои карты. Мне показалось, что это было главным. Блокировка карт, чтобы вор не мог воспользоваться ими и снять с них все деньги. Однако Марина чуть ли не зашипела на меня, услышав о моем намерении позвонить в банке. Мол, ты что, спятила? Заблокируешь? А вдруг они у тебя просто выпали где-то по дороге? Или вообще ты их переложила из кошелька и забыла, куда именно? Представь, ты найдешь их, а воспользоваться уже не сумеешь. Но у меня украли не только карты, но и наличные. Это-то и странно. Она в задумчивости прикусила губу. Если бы это был обыкновенный вор, как бы ему удалось достать из твоей сумки кошелек, к тому же достаточно большой и тяжелый, чтобы ты не заметила, это во-первых. Во-вторых, если он все же достал его, открыл и забрал все содержимое, то зачем ему было рисковать, засовывая кошелек обратно в сумку? Она была права. Трудно представить себе вора, возвращающего в сумку уже пустой кошелек. Может, я на самом деле перепрятала деньги и карты? Но с памятью у меня вроде бы всё в порядке. Марина своими доводами снова заставила меня пытать страх. «Так что делать-то?» Я была уже совершенно сбита с толку. «Искать деньги?» «Марина!» Я вдруг заплакала от бессилия и от такого унизительного для меня чувства полной растерянности и незащищённости. Оказывается, деньги сильно поддерживали меня, придавали сил а теперь, оказавшись без них, я почувствовала себя слабой и предельно уязвимой. У меня даже живот заболел, и я бросилась в туалет. Вот так отреагировал на потерю денег мой организм, предатель. Но всё равно, ну не могла я никуда перепрятать карточки и деньги, бред какой-то. Никакого смысла во всём этом не было. Я никогда не вышла бы из дома без денег. Это было абсолютно исключено». Чтобы прийти в чувство, я приняла тёплый душ, словно надеялась смыть с себя все свои страхи и сомнения, а сомневаться я начала уже в своей адекватности. Да-да, и всё это благодаря Тряпкиной. «Ты сейчас находишься в стрессовом состоянии», твердила она, заботливо подсушивая мне волосы полотенцем, прямо как мамочка. «Возможно, ты спрятала деньги, действуя подсознательно, понимаешь? Ведь ты же собираешься уладить здесь все свои дела с наследством». А это неизбежные расходы. Вот твои мозги и заработали в этом направлении. Ты подумала, что находишься сейчас в чужой стране, где опасность подстерегает тебя на каждом шагу. А тебе надо собраться и быстро всё провернуть, расплатиться с долгами твоего дяди. Вот ты, предположим, ночью встала и перепрятала деньги. «Марина, ты хочешь сказать, что я спятила?» — спросила я её прямо в лоб. «Ну, так, слегка». И она вдруг расхохоталась. «Да успокойся, конечно, нет». А что же тогда со мной приключилось? Ведь я отправилась на рынок за сыром, чтобы ублажить и расположить к себе соседку. Я в двух словах рассказала о моем плане выкупить антиквариат у мадам Жиро. Но мы с Шерри заметили бы, если бы ко мне вплотную подошел человек и забрался в мою сумку. Значит, не на рынке. Ну тогда где же? Марина сорвала полотенце с моей головы и посмотрела на меня с жалостью, как на внезапно заболевшую. «Может, в больнице?» Она поморщила лоб. «Ты там нигде сумку не оставляла?» «Да нет, конечно. Я постоянно находилась возле кабинета врача, а до этого в коридоре рядом с твоей палатой. И никого, кроме Клэр и врача, рядом со мной не было. Но чудес-то не бывает». И вдруг она устала, опустилась на стул, обхватила пальцами свою голову. «Думаешь, это произошло там, в Сен-Клу, в доме Клэр?» Я словно прочла ее мысли. «Послушай, дорогуша, я понимаю, что надоело уже тебе со своими подозрениями. Ты думаешь, что я просто настраиваю тебя против твоих родственников. Но в больнице же я как-то оказалась. Это же нам не приснилось?» Врач сказал, что ты выпил рвотные таблетки. «А откуда тебе известно, что он на самом деле сказал? Ты же не понимаешь французского? К тому же не забывай, врач этот приятель Клэр, а потому он сказал бы то, что ей нужно, понимаешь?» Ну ты же не... Я не договорила, у меня холодок пробежал по спине. Не умерла, типа, да? Ты это хотела сказать? А всё просто, я же выпила один глоток. А вот если бы я выпила всю чашку, весь свой кофе, то вряд ли мы с тобой бы сейчас разговаривали. Марина, но смысл? Она состоятельная женщина, дочка её тоже обеспечена. К тому же я сказала, что оплачу все долги Миши. Что ещё им от меня может быть нужно? Да то, чем ты владеешь! Вдруг прякнула она. Что? Как это? Да так, что вся эта история с французским наследством может вообще не иметь ничего общего с покушениями на твою жизнь. Я все еще не понимала. Вот тебя не станет, кто будет владеть всем твоим богатством. Я не думала еще. Завещания нет? Нет, и что? А то, что у тебя теперь появилась родственница, практически твоя племянница, дочка твоего дяди, родного брата твоего отца, поняла? Наследница. Мари? Ну да. Вот тут меня по-настоящему охватил ужас, а я об этом и подумать не могла. И что же мне теперь делать? Напиши завещание. Но я как бы не дома, не в России. Ну и что с того? Ты можешь это сделать в российском консульстве хоть сейчас. Позвоню, узнай, когда тебя могут принять, и поедем. Но я я не готова, Марина. К тому же я ни разу еще не задумывалась над тем, что станет с нашим с вами капиталом после моей смерти. «Да, я понимаю, у меня нет родственников, детей, и не хотелось бы, чтобы всё это просто отошло государству». «Слишком уж расплывчато это, согласись. Нет, нет, не хочу даже и думать обо всём этом. Надеюсь всё же, что когда-нибудь создам семью, рожу детей, и тогда уже подобных вопросов не возникнет». Я видела, как Марина открыла уже было рот, чтобы мне возразить, но тут же и закрыла его. Подумала, вероятно, что своим напором может разозлить меня. Больше всего меня сейчас интересует вопрос, как мне быть дальше без денег. Никак, надо возвращаться домой, вот и всё. Разве ты не понимаешь, что судьба нам посылает знаки? Уже много знаков, и все они направлены на то, чтобы отговорить тебя принимать наследство. Позвони Лёве, попроси его купить нам билеты домой, и всё. А Клэр? Что она подумает обо мне? Что я испугалась долгов Миши? Да и вообще, Марина, я не хочу сейчас домой. У меня здесь нарисовались дела. Мне хотелось вернуться в кафе, где один вид пуантов заставлял моё сердце стучать быстрее, где обитали люди, которые были знакомы с моим отцом и могли рассказать мне о нём. Ты снова, Проклер? знаешь, что я тебе скажу? Тряпкина состроила такую гримасу, что мне захотелось её ударить. Поступай, как хочешь, а я вернусь в Москву, вот так. Не хочу, чтобы меня пристрелили или отравили, пока я рядом с тобой. Хорошо, договорились. Да, я так и сказала. И, произнося это, я мысленно уже гуглила русскую переводчицу-парижанку. А что, пусть тряпкина налетит в Москву, а я останусь здесь, найму переводчицу, которая поможет мне в моих делах. Вот только я снова забыла, что у меня нет средств. Может, Клеви обратиться? Но так не хотелось. Так стыдно было от чего-то, когда я думала об этом. Мне хотелось, чтобы он прекратил воспринимать меня как скопище проблем. В смысле? Хочешь сказать, что обойдёшься без меня, без знания языка? «Ты что, самоубийца?» Короче, мы долго ещё выясняли отношения, ругались, спорили. Марина пыталась доказать мне, что Клэр вообще сняла этот огромный дом в Сен-Клу на один день, чтобы пустить нам пыль в глаза, что они с дочерью нищие, как церковные мыши, и видят во мне источник обогащения. Убив меня, они получат все мои деньги. Быть может, мы разругались бы с Тряпкиной в пух и прах, если бы не звонок в дверь. Пришла мадам Жироу, принесла нам два куска пирога с абрикосами, залопотала что-то на французском. Тряпкина слушала и, поросятина такая, не переводила. И вдруг на чисто русском, специально для меня, конечно же, предложила ей поужинать вместе. Сказала, что готова купить хорошего сыра, вина, деликатесов, но с условием, что поужинать мы русские, хотим у неё в квартире» что нам типа хочется посмотреть на настоящую французскую квартиру, посмотреть, как живут парижане, и что квартира Миши явно не тянет на жилище истинного парижанина. Всё это Марина повторила потом уже на французском, и я увидела, как мадам расплылась в улыбке. Да-да, конечно. Получается, что она всё-таки сдалась и решила выполнить часть моего плана, заключавшегося в том, чтобы, расположив мадам Жиро, выкупить у неё весь принадлежавший Мише, а может, и моему отцу антиквариат когда соседка ушла я в недоумении посмотрела на подругу пошелестела подушечками пальцев малолад денежки где будем брать снимем с моих карт предложила она великодушно мне оставалось только обнять ее и расцеловать марина ты прелесть воскликнула я в душе почему то радуясь что я не послушалась ее советов и все таки сама войдя в свои мобильные банки заблокировала все свои карты От греха подальше, и в которой уже раз отругала себя за то, что, купив дорогущий телефон Верту, так закружилась перед поездкой, что не успела проделать с ним все манипуляции, связанные с привязкой к нему своих карт.